608. Каждое сердце, устремленное ко мне, свет мой воспринимает, и, преломленное через сознание, приносит его миру. В этом уявляется своеобразие и индивидуальность творчества. Мои все, но творчество и характер его различны. Нерасхождение. Не противоречие это, но многообразие и богатство неповторяемости и индивидуальных накоплений. Исчерпанность и бездушное подражание указывают на отсутствие огня. Но нов вечно учитель, и следующий за ним не знает исчерпанности и бесплодия творчества. Поэтому признаку и судите о близости иерарха.